Глава пятнадцатая. Массовая забастовка шахтеров и других рабочих в мирах полукруга изобилия разрастается и теперь охватывает все 10 планетарных систем. Власти пока отказываются комментировать происходящее, а также вести переговоры по этому вопросу. Некоторые эксперты предрекают возможное начало полномасштабного бунта. Али Силар – специальный корреспондент канала АРМ с места событий. Какие еще проблемы? Стоявшая передо мной Анна Ларс имела весьма встревоженный и озабоченный вид. И это мне совсем не понравилось. Мы должны были с ней встретиться намного позже, здесь же на станции, для обсуждения вопроса о местонахождении майора Стратена. Я хотел попробовать отыскать этого ублюдка, если он еще находится на территории фронтира. Если коротко, то один высокопоставленный сотрудник Келианского департамента внешней разведки сбежал в империю Арна. Перед этим он перебросил им массу секретных записей по проводимым операциям конфедерации за пределами своих границ. В том числе там был и про побег с планет тюрем, а также план по отторжению у Империи нескольких стратегически важных систем. Голос девушки звучал взволнованно, но лично я не понимал, в чем тут была проблема лично для нас. Ну и что? То, что имперцы узнают о внешнем участии в этом побеге, можно было предсказать заранее. Что не говоря о СБ, у них все еще неплохо работает и умеет добывать информацию. Про захват других систем полагаю, что их аналитики также догадались бы раскусили келианский план. Но при чем тут мы? Я снова пошел вперед по коридору. Император не захочет устраивать разборок и замнет все это дело. Во имя бездны, у них тут недавно целая эскадра пропала, и они ни хрена не сделали. Империя слаба, у них кишка танка выступить против конфедератов. Одно дело доклада аналитиков, основанное на предположениях и косвенных данных. И совсем другое, когда есть стопроцентные доказательства, полученные прямо из логового врага. Такое проигнорирует даже император, не сможет. Тем более, что недовольствием выражают все больше людей. Анна шла рядом со мной, держа правую руку постоянно на рукояти своего бластера. Что-то на нас слишком уж было на нервах. Думаешь, будет переворот? Скептически заметил я. В империи нет никого, кто на это способен. Кто пойдет против властей? Народ? Это даже не смешно. Их разгонят очень быстро простыми планетарными полицейскими силами. «Армия», — коротко ответила Анна, — «это заставило меня унять мое недоверие. Армия — это было очень серьезно. На среднем уровне командного состава почти всем не нравится нынешний правитель. Многие в открытую называют ее слабаком и тряпкой. Причем, насколько мне известно, среди высших офицеров некоторые также разделяют эти настроения. После того, как военных одернули и приказали не лезть во фронтир, они чувствуют себя преданными. Разговоры, слухи, идеи про смену власти — все это ходит в их среде уже довольно давно. Они хотят другого правителя, и, надо это честно признать, их за это сложно винить. Но пока император все еще власть, разговор это просто разговор, они ничего серьезного не представляют. Дело не в этом. А в том, что проармейские и флотские настрои имперская СБ докладывает куда надо. И поэтому, несмотря на то, что император сам этого не хочет, его в конце концов, даже без свержения, могут заставить делать то, что надо военным, а не ему. Поставят просто перед выбором. Либо это, либо трон. И все. Такой вариант вполне возможен. Точнее, скорее всего, он уже наступил, потому что мой знакомый из келианской разведки сказал, что у них есть информация из штаба ВКС Империи, где идут активные обсуждения карательной операции в секторе Д-934. От таких новостей я резко остановился, схватив блондинку, шпионку, а также по совместительству мою любовницу за плечи, развернул ее к своему лицу. Что ты сказала? Они уже готовят план по нападению на нас? С этого надо было начинать, а не с дебила императора и возможной потерей власти. Я действительно был несколько зол. Женщины, даже их лучшие представительницы иногда слишком много болтают и теряют основную суть происходящего. Как я и сказала в начале встречи, у нас большие проблемы, едко ответила Анна, но это еще не все. Келянцы прекрасно знают об этом, но помогать нам не будут. Наоборот, они хотят воспользоваться этой ситуацией и совершить свою первоначальную задумку по отторжению десяти богатых ресурсами планетарных систем империи. Пока флоты Арнсов будут заняты пиратами, они провернут свой план. Но для нас хватит одного флота, но, ну, может, чуть усиленного несколькими скадрами из других. Этого будет достаточно, чтобы снести все живое в сотнях систем, которые входят в сектор D-934. Тут я сделал короткую паузу, а потом с недоумением продолжил. И вообще, я не понял связи между Келианским перебежчиком и рейдом во фронтир. Разве узнав про планы конфедератов, имперцы не должны быть готовыми к отражению атаки? Причем тут вообще звездные странники. Полуторагодичный пиратский рейд на имперские окраины – это фокус недовольства армии. Смяв, уничтожив тут все, они покажут остальным, что шутки с ними плохи, в том числе и Келианской конфедерации, которая, по их мысли, должна отступиться от своих враждебных планов по отношению к империи. Только вот у тех, похоже, совсем другая точка зрения на это. А по поводу одного флота на сектор, то, опять же, по слухам, одним нашим сектором дело не ограничится. Арнцы планируют задействовать в этом все пять своих флотов и пройтись не только по нам, но и вообще чуть ли не по всей периферии цивилизованных миров, чтобы продемонстрировать свою силу всем обитаемым мирам. Правда, все это пока только слухи. «Они уже начали формирование соединений для вторжения?» — напряженно спросил я. «Если это все окажется правдой, то нам будет натуральный... Если имперцы сюда припрутся всеми силами, то мы их тут никак не сможем остановить». «Пока нет, но мой знакомый говорит, что в настоящий момент идет активная подготовка для приема на пограничных базах большого количества кораблей. Судя по всему, переброска начнется довольно скоро», — сказала Анна. «Ладно, я понял». Мой мозг напряженно работал, пытаясь найти выход из ситуации. Но ничего путного в голову не приходило. Тут попросту не было сил, способных противостоять такому большому количеству боевых кораблей. Разве что... Значит так. Я резко сменил направление движения и повернул в правый коридор. Раз они хотят играть, то и нам придется играть. Только вот делать это мы будем не здесь. Перенесем игру к ним домой. Хочешь атаковать их первыми? Сразу догадалась девушка. Все-таки она была весьма сообразительной. Да, пойдем к Хлое Азури и ты ей расскажешь то, что только что рассказал мне. Соберем опять несколько эскадр и ударим по имперским мирам. Но теперь целью сделаем не их города, их военные базы и системы, где они расположены. Уничтожим их военную инфраструктуру для флота до того, как туда придут новые корабли. Так ты полетишь к Ильянс, мы попытаешься уговорить их на немедленное выступление в полукруг изобилия. Ударив одновременно с двух разных сторон, мы сможем нанести Империи сильный урон. Они вряд ли согласятся. С чего им помогать? Нам? Нам? Я впервые обратил внимание, что Анна так выразилась. Разве ты не свободный агент, работающий только на себя? Про мое участие во всем этом бардаке уже знают все. Оставаться в одиночестве в этой ситуации не самая умная идея. Идти к Киллианцам на службу я не хочу. Остаешься только ты со своим кланом. Приютишь девушку?» Она несколько игриво улыбнулась. «Ты могла бы скрыться где-нибудь», — предложил я. «Найдут. На территории Содружества долго не побегаешь. Только фронтир. Но тут одной уже нелегко». При этих словах я заметил в голосе Анны неуверенность. Видно, и впрямь у нее были сложные времена. «Брать ее в клан?» «Вполне возможно. Квалификацию в нее очень даже ничего, и пригодиться она, несомненно, сможет» но следовало воспользоваться случаем еще и в свою пользу. «Сможешь уговорить килианцев на атаку одновременно с нами, считай ты одна из черепов», — сказал я. «Черепов? Разве не вестники смерти?» — удивленно спросила она. «Теперь уже нет. Некоторым это название показалось более правильным, учитывая нашу эмблему». «Ясно», — блондинка в белой техноброне кивнула головой, «только вот я не уверена, что они все же согласятся». «Это уже твои проблемы», — резко ответил я. Несмотря на то, что я с ней регулярно делил постель, играть с ней в заботливого муженька и предоставлять какие-то преференции я не собирался. Хочет быть в клане, пусть докажет полезность. У нас не общество защиты у нижних обездольных, совсем наоборот. Это мы делаем наших врагов такими, да и вообще всех, кто встанет у нас на пути. Хотя, по правде говоря, я бы ее и так, конечно же, взял. Отличный спец будет всегда полезен. Но мне очень нужно было договориться с келианцами, и сделать это сможет в этой ситуации только Анна. Небольшой стимул ей не повредит. Тебя давно не было видно. Говорили, что ты пропал. Рыжий палач встретил меня вполне доброжелательно, когда мы с Анной попросились не ней о встрече. Да, немного пришлось постранствовать вдали от этих мест. Я непроизвольно покосился на девушку, стоявшую рядом. Прямую виновницу того, что я не участвовал в уже самом знаменитом во всех обитаемых мирах пиратском рейде. Но сейчас речь не о моих старых приключениях. Не знаю, слышал ли ты уже, но у меня образовался свой клан, и я начал со своими людьми обживать одну планету. «Насколько я знаю, ты уже не одну планету обживаешь», — тонко улыбнулась глава клана Азура. «Звездные гончи, благодаря твоим действиям, навсегда исчезли в пустоте и отправились в бесконечный путь по Вселенной в качестве звездного ветра. Довольно впечатляющее возвращение обратно. О тебе и твоем клане уже многие говорят. Мне нужна была та планетарная система, точнее, ресурсы, что там добывались. Можно было бы, конечно, и купить их, но зачем это делать, если можно отобрать?» Жестко усмехнувшись, ответил я. «Ты против?» «О, бездна пустоты! Конечно же нет!» Махнув рукой в приглашении проследовать вглубь помещения, где происходила встреча, Хлоя направилась к небольшому столику, стоявшему у стены. Это был тот же самый зал с затрапированной бордовой тканью стенами, в котором мы однажды обедали. Каждый имеет право брать то, что он хочет, при условии, что у него хватит сил это сделать. Налив три бокала с каким-то напитком, она сделала два шага в нашу сторону. Мы с Анной присели на небольшой диванчик посередине комнаты. Так с чем вы пришли? Явно не обсуждать тех слабаков, что ты недавно перебил. У моей близкой подруги есть информация о возможном имперском рейде в наш сектор. Я сделал паузу и весомо добавил. Скором имперском рейде. Причем в этот раз в нем будет участвовать не несколько эскадра, а целой флотой. Император осмелел? нежели он решил поиграть во взрослые игры? Нельзя было сказать, что Азура была удивлена моими словами. Ты об этом уже знаешь, предположил я. Немного. Она согласно кивнула головой. Не точно, но кое-какие слухи ходят уже давно. Вроде у них там чуть ли не бунт среди военных намечается, хотя лично я считаю, что вряд ли у них что выйдет. Есть достоверные сведения о начале подготовки приграничных баз для приема и размещения на них большого количества кораблей военных. Через один-два месяца там все будет готово, и туда прилетят флоты из Центральных миров, серьезно сказал я. И кивнул головой в сторону Анны, разрешил ей вступить в разговор и поведать о том, что она мне сама недавно рассказала. Беседа длилась около двух часов, и нам так и не удалось убедить хозяйку станции в том, что угроза реальна, а тем более начать собирать объединенные пиратские эскадры снова, как тот раз при набеге на имперские окраины. Но она обещала проверить предоставленную информацию и в случае подтверждения сразу же связаться со мной и начать действовать. Распрощавшись с ней, я отправил Анну к Киллианцам, а сам в срочном порядке полетел обратно на Тартугу. Если имперцы на самом деле начнут полномасштабное вторжение, к этому надо будет хоть как-то подготовиться. В прошлый раз система Тартуги не попала под удар ввиду своей никчемности и незаметности. Мало кто знал или даже слышал об этой дыре. Туда попросту незачем было лететь имперским ударным эсминцам. Но с ростом города, появлением торговых связей, экспорт пищевых наборов был мал, но все же он был, и особенно с последними событиями, ликвидацией целого клана, можно было предположить, что вариант визитов лодских империй Суда был вполне вероятен. Предупредив Клея Торлина и Рика Сандерса о возможном скором вторжении, я выгрузил партию пустотных мин, которые приобрел на Сиане сразу же после разговора с Рыжим Палачом, и отправился в бывшую систему гонщих. Следовало забрать оттуда всех людей и перевести на Тартугу. По крайней мере тех, кто был полезен и кого следовало спасти в первую очередь. Я не собирался пытаться защитить сразу обе системы, учитывая наличие малого количества сил. Тут сдержать оборону на родной планете будет уже успехом, не то что защитить еще одну планетарную систему. Первым делом нужно было перегнать сюда наш первый полноценный носитель. Рейдер-королева, единственный не пострадавший корабль-гонщик в битве, ввиду молниеносного захвата его бордажниками Сивора Вальгрена, был переименован в крепыш и отдан под командование Кары. Ее вторым пилотом и помощником, как я и обещал, была назначена Ленара Край. С набором экипажа сложности также не возникло. Людей с соответствующими корабельными техническими специальностями у нас было пока в достатке. А вот с истребителями пришлось повозиться. При последней атаке был уничтожен 15 из 35, что там обычно базировались. Это были легкие келианские машины модели Семта-3, которые представляли собой металлический трехгранник без крыльев или каких-то других стабилизаторов. Они были предназначены только для ведения боевых действий в безвоздушном пространстве и абсолютно непригодны для атмосферы. Слабо бронированные, но вооруженные двумя спаренными плазменными пушками П-7, а также пятью легкими ракетами класса «Корабль-Корабль», эти птички могли оказаться весьма полезными помощниками в случае сражения в космосе. С учетом подобранных с другого уничтоженного рейдера гонщих, всего на сегодняшний момент у меня было 30 таких машин, большинству которых нужно было провести ремонт. И еще у всех этих истребителей была одна большая общая проблема – они управлялись куклами, а не неполноценными пилотами что для меня было неприемлемо. Причем не только по личным причинам, мое появление в Содружестве нельзя было назвать веселым, но и потому, что эффективность подобных боевых единиц оставляла желать лучшего. Поэтому нужно было найти новых пилотов, что вроде бы и не представляло проблем. Так как специализацию на управление малыми кораблями из клановцев получило больше полусотни людей. Но вот их навыки и опыт были таковы, что можно было смело сравнивать этих горе-вояк с теми же самыми куклами, которых они должны были заменить. Так что я даже подумал обратно вернуть тех бедолаг с выжженными мозгами в кабины пилотов. Только вот Сандерс заявил, что их всех уже утилизировали. Зачем держать лишние рты, если они не нужны, тем более, что это уже вовсе не живые люди. Пилотов пришлось оставить новеньких, что может было даже и к лучшему. Сам Рейдер представлял собой старый переделанный гражданский транспортник, которым сейчас было уже под сотню лет. Два плазменных орудия П-8 на носу, восемь слабомощных и П-7 на боковых турелях и 30 средних ракет для космического боя. Вот и все вооружение этого корабля. Корабельная броня первого класса марки ВКБ-30 представляла весьма условную защиту, так как скрывалась почти любыми плазменными зарядами средней мощности. Энергетический щит не имел автономного генератора и работал напрямую от реактора корабля, поэтому не мог работать в полную силу в момент использования бортовых орудий. Плюсов этой «Калоши» почти не было. Разве что благодаря тому, что стартовых шахт тут было по 20 с каждой стороны носителя, осуществить запуск всего авиакрыла можно было одновременно, не дожидаясь очереди. Что в условиях скоростных космических боев иногда бывало очень важно. Но в целом этот корабль был явно не тот, который я бы хотел иметь под своим командованием. Было у меня подозрение, что его в первом же бою расхреначат до основания. Очень уж он был убогим по моим критериям. Хотя выбирать не приходилось, нужно было пользоваться тем, что есть. А потом уже совсем неожиданно вышла на связь Хлоя Азура и предложила прилететь на ее станцию для обсуждения совместных дальнейших действий. На проверку данных Анны Ларс у нее ушло всего 7 дней. И, судя по тону сообщения, можно было предположить, что вся информация была полностью подтверждена. Собственно говоря, само обсуждение не заняло много времени, как, впрочем, и сбор участников рейда. Больше 300 кораблей различных моделей и классов прилетели на клич Азуры к ее станции меньше, чем за 3 недели. Желающих поучаствовать в новом набеге на имперскую окраину собралось очень много. И их можно было понять. В своем предложении по организации рейда против Арнсов Рыжий Палач не указала, какие именно объекты будут атакованы в этот раз. Просто было сообщено, что это имперские владения. Она не хотела пугать участников раньше времени. Потому что узнав, что первыми целями для нападения будут военные базы, многие вообще бы не прилетели, рассудив, что риск такого предприятия слишком велик. Когда же все подробности выяснились и было объявлено, что речь идет о полномасштабном вторжении имперцев в их сектор в ближайшее время и о том, что необходимо нанести превентивный удар, то почти все прилетевшие капитаны выразили согласие участи участие в этом. Послужил ли причиной этого какой-никакой их патриотизм? Все-таки многие считали фронтир своим домом и готовы были сражаться за него. Или же пиратские лидеры увидели, какая огромная сила собралась, а значит проиграть они вряд ли смогут? Три сотни боевых кораблей смотрелись очень даже впечатляюще, особенно когда они были расположены недалеко друг от друга. Не точно было неизвестно. Хотя, на мой взгляд, основная причина того, что 99% прилетевших на зов Азуры звездных странников согласился лететь громить имперские эскадры, была в обещании после победы напасть на ближайшие планеты имперцев, где каждый получит свою долю добычи, как и в прошлый раз. Жадность была отличным мотиватором. С ней мало что могло сравниться, разве что страх перед смертью но большинство пиратов полагало, что, несмотря ни на что, империя в конечном итоге все-таки прогнется, как и в прошлый раз. Лично я не был в этом уверен. Без полноценного вторжения Келианской конфедерации звездные странники, даже собранные из всех секторов, вряд ли смогут противостоять объединенным имперским флотам. Нас раздавят. Технологический и промышленный потенциал независимых миров в купе с подконтрольными пиратам отдельными звездными системами не шел ни в какое сравнение с мощью империи Арна. Тысячи настоящих боевых кораблей, миллионы солдат, прошедшие полную модификацию для ведения боевых действий. Планеты, могущие обеспечивать эту армаду всем необходимым круглые сутки подряд. Начиная от питания личного состава и заканчивая топливом с боеприпасами для кораблей. Фронтир не мог ничего этому противопоставить. Был только один шанс – конфедераты. Надеюсь, их жадность будет такой же всеобъемлющей, как у прибывших пиратских капитанов. И они все же сунутся в системы полукруга изобилия. «Господин Вержбоу, а я думал, что над вами идет суд, переживаю за вас, а вы преспокойно обедаете». Человек, севший за столик, имел весьма невыразительную внешность и нисколько не отличался от большинства других бизнесменов, любящих проводить деловые встречи на террасе одного из самых изысканных ресторанов на Тенаре. Бесконечное наслаждение. Впрочем, человек, к которому он подсел, также был похож на половину посетителей этого времени суток. Строгий дорогой деловой костюм, классическая недлинная прическа – и манеры того, кто легко может купить целую планету, если вдруг у него возникнет такая необходимость. «И вам доброго дня, уважаемый Гранолон. Тот, кого назвали господином Увершбоу, корт улыбнулся. «Вы что, не знаете, что в нашей благословенной стране назревают большие проблемы? И такой патриот, как я, не может находиться в заключении в это неспокойное время. Там я не смогу оказать своей родине ту помощь, которую она заслуживает». При последних словах оба собеседника синхронно негромко рассмеялись таких шуток они уже несколько месяцев начинали свои встречи. «Как продвигается наш проект? Проведены ли все необходимые приготовления?» — спросил второй пришедший бизнесмен по имени Нолан. «Да, все идет по плану. Мой человек, отвечающий за это, говорит, что операция пройдет по плану. Никаких срывов не будет». По его словам, на каком-то моменте подготовки об исполнителях узнали даже некоторые сотрудники службы имперской безопасности. Но вместо того, чтобы задержать их, они им даже стали помогать. Забавно, не находите?» «Нет», — чуть напряженно ответил визави Вершбол. «Если об этом знает имперская СБ, то, может, они просто ждут подходящего момента, чтобы схватить наших людей, чтобы позже выйти на заказчиков. Вы представляете, что с нами сделают, если все это всплывет наружу? Тут никакого суда не будет. Нас просто пристрелят, а тела выбросят в утилизатор?» «Не волнуйтесь. Одновременно действуют несколько автономных групп, они не знают ничего ни друг про друга, ни про заказчиков. На нас невозможно выйти» даже если всех наемников проведут через процедуру глубокого миндосканирования. А насчет тех, кого засекли СБшники, тут я с вами не соглашусь. Как, впрочем, и мои аналитики. Все они утверждают, что градус недовольства императором настолько велик, что желание убрать его весьма велико у многих служащих силовых структур. Дело ведь не только в том позорном пиратском рейде. За время правления императора, с момента восхождения его на трон, он только и делал, что сокращал флоту бюджет. Про армейские силы я вообще молчу. Им выделялись такие крохотные суммы, что они теперь даже учения проводят только раз в два-три года, не чаще. В том же ряду находятся службы безопасности, и полномочия, которые имели тенденцию только к уменьшению. На некоторых центральных планетах у полиции больше прав, чем у них. Вы это можете представить? «Ну и что?» — Неопределенно покачал головой Нолан. «Империя ведь не ведёт больше войн. Зачем армии и флот, которые ничего не делают? И избэшники тоже в этом не нужны». Преступников может ловить и обычная полиция. Разве они это не понимают? Разумом они, наверное, понимают, но вот их душа требует действий. И на этом мы с вами сыграем. Император поплатится за это пренебрежение. Те сотрудники СБ, которые смогли вычислить одну нашу группу, вовсе не ждут момента, чтобы схватить их. И они ждут, что они сделают то, что задумали. Ждут, когда будет убит император. За столиком наступила тишина. Слова, которые они обычно предпочитали обходить стороной, были только что произнесены вслух. «Но они их могут поймать потом», — возразил Нолан. «Ну и что? Это будет даже лучше. Народу должны быть представлены виновники смерти их императора. К нам, как я уже сказал, они не смогут привести. Господин Вержбов неторопливо отпил из своего бокала и, медленно вращая напиток в нем, продолжил говорить. «Но самое главное начнется после. Когда имперский совет получит власть в свои руки и начнет проводить давно уже необходимые реформы в стране». Вот тут-то мы полноценно и возместим все наши прошлые потери, которые мы понесли при ликвидации корпорации Хирота. Члены Совета, понимающие люди, которые с большим удовольствием пойдут нам навстречу в нашем желании поспособствовать проводимым преобразованиям. В конце концов, у нас ведь большой опыт в деле глобального межсистемного управления. Тут Вержбоу чуть изменил свой голос и с нотками некоторого недовольства сказал. Конечно, при этом нам придется с ними поделиться. И судя по предварительным разговорам, их доля будет весьма внушительной. Но к большому моему личному сожалению, мы не сможем обойтись без этих необходимых расходов. Хотя я уверен, в будущем мы все это обязательно компенсируем. А, что там с келянцами? Я слышал, что появилась информация, по которой выходит, что они собираются отторгнуть у нас целых 10 систем. Причем никаких-то, а полукруг изобилия. Там добывается весьма много необходимых импери ресурсов. Ими пусть займутся армия и флот. Если они так сильно хотят повоевать, то это прекрасная для них возможность показать себя. «Расходы на них увеличатся. Придется перебрасывать средства из других общественных сфер», заметил Нолан. «Люди могут начать выражать недовольство». «Ну и что? Люди всегда будут выражать недовольство. Им только дай повод. И вообще, я бы не советовал вам углубляться в эти проблемы. Пусть об этом думают члены Совета. В конце концов, именно они станут главной властью в Империи до появления нового императора, который, по расчетам моих аналитиков, скорее всего, будет избран из числа этого самого Совета. А учитывая, что все они там «понимающие люди», можно быть уверенным, что новый глава империи положительно будет относиться к нашим будущим просьбам. И это сейчас для нас главное, а вовсе не рост возможных военных расходов в будущем. Собеседник господина Вержбоу, бывшего исполнительного директора Межзвездной корпорации Хирота, понимающий кивнул головой и поднял знак согласия свой бокал. Система под номером r 992 829 к 001192 192 входила в единый навигационный реестр под названием «Гранда» и имела на своей территории одну из крупнейших на границе с фронтиром сеть пустотных построек. Она была транзитным узлом для почти всех прибывающих на окраине кораблей. Здесь можно было заправиться, отдохнуть и продолжить свое путешествие дальше. Именно здесь должен был быть развернут один из пунктов по приему многочисленных кораблей имперского флота – Здесь их планировали разместить и использовать это место в качестве оперативно-тактической базы, откуда имперцы будут совершать свои рейды против звездных странников. И поэтому мы должны были уничтожить здесь все до того, как сюда прилетят все эти любители пострелять по нам. Две орбитальные военные станции класса «Крепость», одна полновесная эскадра приграничных эсминцев в количестве 12 вымпелов, по идее, должны были защитить эту систему просто превосходно. Ведь режим усиления, который был введен полтора года назад, после инцидента с пиратским рейдом по окраинным мирам. Я не шучу, официально налет Хлои Азуры имперские власти именовали именно так, инцидент. Уже несколько месяцев не действовал. И поэтому вместо трех ударных эскадр, в состав которых кроме эсминцев входили линкоры, тяжелые крейсеры даже большие носители, способные нести на своем борту свыше сотни самых разнообразных истребителей и перехватчиков, сейчас тут была обычная группа средних кораблей. А что вы хотели? Держать постоянно столько кораблей вдали от их постоянных баз выходит очень накладно. Да и пираты могут подумать, что тут против них что-то планируется. Мы же не хотим их провоцировать. Полагаю, так или как-то похоже думали те, кто приказал убрать тогда отсюда все серьезные силы. И лично я был с ними полностью в этом согласен. А главное, я был рад, что сюда еще никого не успели прислать для усиления. Потому что в противном случае мы тут могли вляпаться по полной программе. Впрочем, еще не вечер, как говорится. Те силы, что есть у них тут сейчас, тоже отнюдь не те, кто позволит нам пройти здесь легким прогулочным шагом. Это Азура, просит предоставить канал для синхронизации прыжка. Перед началом набега Дастин, как всегда, был спокойный и собран. Разрешаю. Я откинулся на спинку кресла и подключился к Корсару через имплант. Кара, ты со своими птичками держись подальше. Не нужно лезть вперед. Я вышел на связь с нашим другим кораблем. От клана Черепов набеге участвовало всего два корабля — Корсар и Крепыш. Собственно, больше у нас и не было. В отличие, например, от Азуры, флот которой за полтора года увеличился с 11 вымпелов до 20. Хотя сейчас с нами от ее клана было только 15 из них. Остальные 5, как я предполагал, были оставлены для охраны ее имущества здесь, во фронтире. Я такой роскоши позволить себе не мог. Доля в рейде делится на количество боевых кораблей и других сил, которые задействованы в бою. Поэтому недавно захваченный носитель пришлось брать. Несмотря на то, что опыта тем же пилотом истребителей было явно еще недостаточно, но я не хотел терять деньги. Тем более, все равно им же надо где-то учиться. Пусть начинают сразу с серьезного дела. Выживут сильнейшие. Естественный отбор в самом натуральном виде, так сказать. Да и знали все, на что идут. Среди моих людей никого не было, кто был бы в клане против своей воли. Прыжок через одну минуту. Разведчик-грузовоз уже вошел в систему, готов передавать данные для первоочередного поражения. Искин также готов распределять цели. Мгновенное сообщение от Дастина, мелькнувшее передо мной, было подробным, хотя я и без того все это уже знал. Информация от Флинта сейчас напрямую шла ко мне. Закрыв глаза, я подключился к внешним сенсорам и взглянул через них наружу. Картина впечатляла. Около двухсот кораблей самых разнообразных построек, классов и моделей собрались в одной точке. И хотя построение у нас было, мягко говоря, не слишком ровное, все равно картинка была весьма, не побоюсь этого слова, эпичной. Это была вторая кадра. Первая в составе 150 вымпелов под командованием дюка Хага уже отправил громить другое место сбора имперского флота. Прыжок. Увлекшись рассматриванием пиратских судов, я не заметил, как пришло время гиперперехода. И опять бесконечное падение в бездонную пустоту с резким выныриванием после. «Ракеты пошли, капитан. Прикажете вывести данные о цели?» Вопрос Флинта на первый взгляд был странным. «Разве можно было стрелять, не зная цели?» «Еще как можно? Ведь целеуказание на боевую часть ракет сейчас напрямую передавал наш искин, минуя мое или Дасти на одобрение. Он принимал информацию об объектах, которые надо поразить от эскина корабля «Азуры», который, в свою очередь, получал их от управляемого куклами среднего транспорта разведчика, который сейчас болтался где-то впереди нас. Скорее всего, жить ему совсем немного. Его работу имперцы быстро засекут и уничтожат, но свою роль он уже исполнит. андрес начиная взлом их системы, ищет то, что нам надо. Уже, капитан, результаты будут уже минут через десять. Тут несложная система защиты. Главное, вы грузовой терминал не разнесите раньше времени. Но это уже не от меня зависит, несколько недовольно проворчал я. Сейчас наш взломщик занимался проникновением не только в систему обороны планеты, хотя это он тоже делал совместно с другими подобными спецами звездных странников, но и в гражданскую сеть. Главным образом в таможенную службу. Я хотел выяснить, какие именно торговые корабли сейчас находятся в Гранде и что они везут на своем борту. Уничтожить инфраструктуру, которую позже может использовать имперский флот, без сомнения дело полезное. Но, к большому сожалению, оно не принесет мне денег. А ведь у меня целый новорожденный клан, который следует хорошо кормить, чтобы он вырос. Тем более я был уверен, что другие капитаны тоже не упустят свой шанс урвать тут что-нибудь. Еще до того, как будет начата процедура высадки на поверхность планеты. Ведь именно добыча оттуда будет делиться уже между всеми. То, что будет взято до этого, останется в собственности того, кто осуществит захват. А взорвать тут все можно было и при уходе. Я знал, что у нас на нескольких кораблях есть ракеты с кварковыми боеголовками. Они будут запущены по всем пустотным орбитальным строениям, прямо перед нашим прыжком из этой системы. Мощность этих зарядов была настолько велика, что находиться рядом с ними при взрыве было категорически противопоказано. Тут будет разнесено абсолютно все. На первой боевой станции подавлены все огневые точки, нанесен значительный ущерб конструкции. прогнозируемый возможный взрыв в течение ближайших пяти минут. Основной огонь переносится на вторую крепость. Ну вот, половина дела была, считай, уже сделана. Снесем последнюю железную болванку с дальней орбиты, и можно будет подходить ближе. Из кадра эсминцев, охраняющих эту систему, даже не стало вступать с нами в бой. После нашего первого ракетного залпа оставшиеся в живых корабли просто развернулись и, включив маршевый двигатель на полную мощь, кинулись прочь от мира, который по идее их сюда прислали защищать. Какой героизм! Но их можно было понять, что они могли сделать против двух сотен кораблей. На экранах локаторов мы, наверное, выглядели целой армадой. Тут можно было испугаться. Их не преследовали, дали уйти. Пытаться догнать пограничный имперский корабль, специально сконструированный для погони за нарушителями на периферии, было бесполезным делом. Пустили вдогонку еще сотню ракет и забыли про них. Капитан, я нашел кое-что интересное. Андреас вышел на связь, когда мы только приступили к обстрелу второй боевой станции планеты. Что? Сверхбольшая связка транспортных контейнеров. Судя по записям, место отправления Маркан. Должно быть, там точно есть чем поживиться. Только буксир уже отстыкован, они сейчас находятся в зоне перегрузки. Но им еще не занялись. Дата прибытия позавчера. Я даже задержал дыхание от этой новости. Вот это удача так удача. Несколько сотен тысяч тонн какого-то марканского оборудования. И, скорее всего, не просто какого-то, вероятнее всего, военного назначения. Марканцы ничего больше не отправляют на экспорт. Ты засек, где именно они находятся? Скидывай координаты сейчас же Лери. Приказал я Андреасу, а потом сразу связался со своим главным абордажником, который сейчас командовал головорезами моими лучшими солдатами на данный момент. «Слушай внимательно. Первым делом нужно отправить одного забияку с отрядом бойцов по координатам, которые тебе сейчас пришли. Помеченный грузовой контейнер надо захватить любой ценой. Там нет корабля-буксира, но пусть твои люди найдут другой, захватят пилоты, заставят ее перегнать весь этот груз в указанное нами место. Ты понял? Я думаю, что там очень серьезная добыча. Вполне возможно, что она даже превышает то, что мы сможем найти на поверхности». «Понял, командир, сделаем». Карл Лери ответил спокойно и уверенно. «Никто не должен тебе помешать, даже если это будут абордажники из других кораблей, ясно? Пусть наши стреляют без всяких колебаний. Я не думал, что я один такой умный, кто найдет этот ценный груз. Столкновения с другими претендентами на него были вполне вероятны». «Хорошо, я понял», — снова повторил Лери. «Что это за...» — удивленный голос Дастина заставил меня отвлечь от разговора с лидером абордажного отсека и посмотреть на получаемые данные. «Фиксирую сигнатуру множества кораблей». Флинт, в отличие от пилота, говорил бесстрастно, как и пристал искусственному интеллекту. Я же поражённо смотрел на экран, который проецировался у меня перед глазами через подключённый имплант. Недалеко от нас из гиперперехода выходили корабли в большом количестве. Их было не меньше, чем нас, а может даже и больше. И, судя по первым данным сканирования, они принадлежали к имперскому регулярному военному флоту. Твою, это же полный... Флинт, немедленно запуская экстренный прыжок, надо сваливать отсюда как можно скорее. «Извините, капитан, это невозможно. Сразу после прибытия в систему, спустя пять минут после атаки, была начата процедура расчета новой точки для перемещения. Это был ваш приказ». «Ну да, было такое». вот же!» Как только я убедился, что нападение идет как надо, я сразу же приказал из начинать прокладывать новый курс. «Кто ж знал, что имперцы появятся сейчас? Видимо, они специально выжидали, чтобы мы не смогли быстро удрать отсюда. Это была западня». «Через сколько мы сможем прыгнуть?» 30 минут, не меньше». «Хорошо, готовься к гиперпереходу и передай Кари, чтобы делала то же самое». «Сообщение от Азура. Она приказывает всем держать строй и продолжать выполнять команды ее из кино, доложил Дастин. «Может, нам разорвать канал с ней на маршевых двигателях попытаться удрать? Думаю, что полчаса мы сможем продержаться». «Нет, делай, что она сказала. Если мы начнем удирать, то нас всех быстро тут перебьют». У нас, конечно, быстрый корабль, но я уверен, что у имперцев тоже есть шустрые охотники, которые без проблем догонят нас. Я говорил зло, хотя не был рассержен на Дастин или кого-то еще. В первую очередь меня злели моя собственная самоуверенность и наглость. А также самоуверенность и наглость Хлои Азуры, которая тоже посчитала, что мы сможем опять безнаказанно вторгнуться в имперские системы. Мы взорвались. И теперь будем расплачиваться за это. Тем более, что ты предлагаешь делать каре Ее тихоход точно никуда не успеет уйти. А учитывая защиту, которая есть на ее корабле, можно будет смело говорить, что ее здесь прикончат одно из первых, — сказал я. Капитан, а почему твое чутье тебя не предупредило об этой ловушке? Разве ты не должен был все это почувствовать? Довольно неожиданно сменил тему разговора мой второй пилот. Потому что это не работает на столь далекое время. Даже сейчас я ничего не чувствую, потому что в ближайшие минуты лично мне ничего не угрожает. Вот если кто-то из имперцев выпустит ракету, которая точно попадет в наш корабль и приведет к моей смерти, то я сразу об этом узнаю. Сказать, что я был удивлен этим вопросом, это ничего не сказать. Нашел, блин, время спрашивать о таком. И вообще, что тебе, заняться нечем? У нас тут битва намечается. Подготовь лучшую систему наведения к самостоятельным действиям в случае прерывания получения информации от корабля Рыжего плача. «Есть», — коротко ответил Дастин. Ну что, похоже, придется и нам немного повоевать, негромко сказал я и сконцентрировался на управлении Корсаром. В конечном итоге мы все же смогли вырваться из той злополучной ловушки. Не все при этом выжили, но число спасшихся все же было довольно велико. Если быть точным, то из 211 кораблей, зашедших в имперскую планетарную систему Гранда, на территорию фронтира вернулось 95. Довольно неплохой результат, учитывая, что нас там специально ждали, рассчитывали, скорее всего, прикончить всех. Очень помогли те ракеты с кварковыми боеголовками, которые мы планировали выпустить по пустотным постройкам на орбите планеты. Большая часть из них была успешно нейтрализована имперскими противоракетными системами после старта, но две из них все же добрались до цели и произвели подрыв. Не знаю, сколько именно там кораблей было уничтожено, провести точную оценку нанесенного ущерба мы, понятное дело, не успевали, но, судя даже по беглой картинке, выходило, что не мы, одни умылись кровью в том бою. Имперцам также прилетело весьма неплохо. Что будем делать дальше?» Дастин повернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Мы находились недалеко от станции Азура и занимались штатным повседневным ремонтом. Как-то не странно, ни Корсар, ни Крепыш не получили серьезных повреждений в битве. Пар попаданий средних ракет были легко отражены силовым полем нашего крейсера, а пять сбитых истребителей с рейдера были вполне приемлемыми потерями, учитывая весь ход боя. Справедливости ради надо отметить, что я отдельно приказал нашим новичкам-пилотам на Семтах третьей модели не лезть в самое пекло космического боя и в основном держаться поближе к своему кораблю. Понятия не имею. Я устало сидел и безразлично смотрел в иллюминатор командной рубки. Сейчас он уже не был закрыт толстыми бронестворками, которые опускались во время боя, и свет от звезд беспрепятственно проникал к нам внутрь. Я жутко устал. Причем не столько от физических нагрузок, сколько от психологического напряжения. Весь бой я ожидал, что мы не сможем оттуда уйти и что умрем в этой чертовой системе. «Входящий сигнал от Хлои Азоры вывести на главный экран?» — вдруг спросил Флинт. «У меня не было никакого желания в настоящий момент общаться с Рыжим Палачом, но вызов все-таки пришлось принять. Портить отношения с главой не самого слабого пиратского клана в этом секторе было неумной затеей, тем более сейчас». «Приветствую. Что-то хотите обсудить?» — как можно вежливо спросил я у появившегося ржеволосого лица на главном мониторе в рубке. «Вроде того». Просто хочу кое-что показать. Это довольно любопытно. Сейчас я переброшу картинку. На экране вместо главы клана Азура появилось изображение каких-то новостей. Судя по логотипу в углу, это был имперский канал АРМ, довольно популярный не только на территории империи, но и почти на всей территории Содружества. Неожиданная смерть императора, случившаяся в результате покушения прямо в его главной резиденции в столице, потрясла все общество нашей великой страны. Но эта трагедия была не единственной, что взволновала все граждан империи. Красивая темноволосый ведущая новостей прямо источала гнев, негодование и скорбь одновременно. Почти одновременно с гибелью императора пришла информация о полномасштабном вторжении келианских флотов на нашу территорию. И если все вначале говорили, что конфедерация ограничится лишь знаменитым полукругом изобилия, десятью системами, весьма богатыми ресурсами, то сейчас уже можно говорить о том, что этого им явно будет мало. Уже поступает информация о том, что военные корабли келианцев видели входящими в совершенно другие планетарные системы. Доблестные имперские флоты выдвинулись на их перехват. По словам адмирала... Экран мигнул, и снова на нем было лицо рыжего палача. «Ну что, понимаешь, что все это значит?» Я медленно кивнул головой. «И знаешь, что я предлагаю в связи с этим сделать?» «Что?» Я с интересом посмотрел прямо в глаза лидеру одного из могущественных кланов звездных странников в этой части обитаемой галактики. «Мы снова вернемся в систему Гранды и закончим начатое. Доведем дело до конца. Я так понимаю, что имперские военные думают, что преподали нам хорошую руку и уведут оттуда лишние корабли. Ведь у них там сейчас проблема намного серьезнее, чем защита какого-то окраинного мирка. Им противостоят линейные флоты Келианской конфедерации. Тут понадобятся все, имеющиеся в распоряжении силы. И я предлагаю воспользоваться этим. Ты со мной?» Снова вернуться в систему, откуда мы совсем недавно вырвались с таким трудом, Весьма неожиданный шаг, стоило признать. Да и тот марканский груз хотелось бы все же захватить. «Да», — твердо ответил я, — «я лечу». «Отлично, тогда до связи». Азура довольно улыбнулся и отключилась. «Что во имя бездны происходит, капитан?» Дастин был под таким впечатлением от показанных новостей, что, похоже, вообще не слушал мой разговор с Рыжим плачом «Келианцы напали на Империю Арна? Они спятили?» «Возможно». Я усмехнулся, но согласись, для нас это хорошие новости. В этой суматохе можно захватить очень неплохую добычу. Мой второй пилот неопределенно пожал плечами. Он до сих пор находился в некотором шоке от происходящих событий. Впервые за последние несколько сотен лет в Звездном Содружестве разворачивалась самая настоящая межзвездная война с участием крупнейших государств цивилизованных миров.